Глава 16. Почему ты не можешь остаться у меня? Вопрос смутил, улыбнулась, обдумывая варианты, затруднялась с ответом, вероятно, не могла, как желала верить, или действительно не хотела. Хмм, твоя сестра. Она не проблема. Я уже не мальчик. Я не могу остаться у тебя, серьёзно выдавила, очаровательно улыбаясь при этом. Я умела, когда нужно было. Хорошо, можем у тебя. Я заскучился. Ага, уже. Он забыл про обратня у меня над головой. Не сомневалось, Льву не понравится, и он точно не смолчит, учитывая его инстинкты по отношению ко мне. Да и я, когда он рядом, порой неадекватная. Она и ко мне явится, как в тот раз. Напомнила, стараясь улыбаться при этом, хотя вот не до улыбочек. Воспоминания не из самых приятных. Странная женщина. «Мне тогда хотелось её где-нибудь закопать. Я, конечно, не кровожадная, но она будила во мне просто зверские наклонности». «Насколько помню, я решил этот вопрос. Подобного больше не повторится». Не успокаивался жених. «Ну ещё бы. Я на протяжении трёх часов вдыхала его возбуждение, поэтому вынуждена была сбегать по идиотским нуждам. Самым нестандартным вариантом вышло то, что мне потребовалось подышать свежим воздухом, и я отправилась в туалет». только там поняла, как обманулась. «Мы все дела решили», — решила перевести тему. «Да, осталось только сходить в кино, если есть желание». «М-м-м», — М -м -м, заметила его удивление и тут же исправилась. «Ещё как». В общем, отстояв очередь, Андрей купил билеты на фильм ужасов. Он любил, а мне вот на работе хватало, но и мелодрамы не хотелось. Я бы комедию, наверное, с удовольствием посмотрела». Когоров набрал для себя попкорн и колы, так как я не любила это дело за просмотром, и мы пошли. У входа в зал услышала писк входящего сообщения. «Не забудьте выключить телефон», — вежливо попросила девушка-контролёр, улыбаясь Андрею. Кстати, ему всегда строили глазки девушки. В ответ мужчина только скромно улыбался, но никогда не заигрывал, даже удивлялась. «Да, конечно», — проговорила и пошла по проходу, высматривая места. Ну, конечно, последнее для поцелуев или просто других не было. Блин, хотелось первое, там мне больше нравилось. Никто не дёргает головой, не качается, ну и по списку. Хотя с другой стороны, на ужасах можно и на последнем ряду посидеть, чтобы никто не видел, как ты вздрагиваешь в самый мерзкий момент. Да, несмотря на то, что я работаю с трупами, занимаюсь не самой спокойной работой, и были у меня похлеще моменты, чем в фильмах. но я иначе относилась к просмотру таких картин, слишком реагировала. Не успели найти места, как Когоров произнёс. «Забыл купить тебе воды». «Не нужно», — тут же сказала, радуясь, что никого рядом нет. Прямо вот фантастика, с учётом, что весь зал был забит. Я сейчас. Бросил Андрея и быстро прошёл по проходу, а я присела, удобно устраиваясь на кресле. Зал был очень даже приличный, новый, если точнее сказать. Недавно открыли кинотеатр. Андрей всё не шёл. Потушили свет, и началась реклама роликов будущих фильмов. Вспомнила, что нужно отключить сотовый и полезла в сумочку за ним, но не стала, потому что решила посмотреть, кто прислал сообщение. Мы его номера нет ни у кого, кроме Кирилла. Где ты? Нигде, я со своим парнем. Что нужно? Хотелось так написать, но подумала, что правильно будет, если не отвечу. Вот да, это правильный подход. Тогда Кирилл поймёт, что мне плевать, что он там думает и хочет. Однозначно. Через минуту написала: "Я со своим мужчиной". Не отправила, задумалась, не знаю почему. Вероятно, чтобы стереть, и тут хищно улыбнулась и дополнила: "Не жди, спокойной ночи". Отправка так быстро состоялась, что я даже скривилась от своего дерзкого поступка. Спрашивается, зачем? Но ну да ладно, что сделала, то сделала. Пусть побесится, лишним ему не будет. И если вспомнить, что он творил со мной в клубе, посмотрела на телефон и захотела шевَرнуть его куда подальше. Неправильная реакция, но видны инстинкты львицы не дремлют в отношении своей пары. И, к сожалению, если мне с ней сражаться как человеку, то проиграю. Нужно избегать контакта с Царёвым, и не будет провокации со стороны львицы. как бы жёлтая хорошо себя не вела, но она бьёт в самый неожиданный момент, действуя на эмоциях. А если уехать можно, но каждый раз бегать это глупо. И долго ли я смогу так жить в бегах? Одна попытка провалилась, и получится ли вторая? Злилась на Кирилла. Он ведь чёрный следар, может прожить без пары, а некуда сильнее и стабильнее обычных оборотней. Их главная цель — контроль за оборотнями и любыми тварями, нарушающими законы древнейших, а не создание семьи и забота о потомстве, в особенности, если речь о сильных самцах-альфах. «Вода!» — вздрогнула, когда услышала приятный голос Андрея, улыбнулся и взволнованно выдала. «Спасибо». «Не пропустил ничего важного?» «Нет». «Отлично!» — произнёс и обнял, прижимая к себе. «Если будет страшно, можно найти занятие интереснее». улыбался, но говорил серьёзно, в глазах видела желание. На ужасах весело уточнила: "Почему нет?" Прошло лишь 10 минут, но мне уже было страшно, и я с открытым ртом смотрела за мужчиной, который от обиды на свою девушку пошёл прогуляться по берегу. Ну, конечно, как иначе-то, идиот. В общем, я ждала, ждала, когда его увидит маньяк. Стало не по себе, левый глаз два раза дёрнулся от напряжения. Перенёк-то свистеть ещё начал. Странно, что не запел. Фари, мне нужно выйти. Током прошибло, когда услышала возле уха слова Когорова. Вот же чёрт, зачем в такой момент пугать? Заикой буду. Что? Не поняла сразу, что он там мне сказал. Сестра уже три раза звонила. Я переговорю и вернусь. Ну что случилось? Почему? Я узнаю и приду. Она слишком громкая, чтобы здесь говорить. Да и боюсь зрители будут недовольны. Послышались вопли и вздохи, неосознанно обернулась, наблюдая момент, когда за спиной парня появился маньяк с лопатой, даже пискнула. «Если боишься, можешь со мной пойти, я поговорю». Слушать визжание его сестры, что он променял её на меня, Андрей забыл, как мы дружим. «Нет, не переживай, всё нормально, и я всегда так напряжённо реагирую. Это же фильм. Справлюсь. Только...» — сдавленно выдавила улыбку. «Возвращайся поскорее». Он поцеловал и быстро ушёл, а я осталась одна. Так, ладно, я сюда пришла смотреть фильм, значит, нужно смотреть, а не прятаться. Повернулась, но вот в самый неудачный момент и тут же уставилась на пустые кресла по левую сторону. И зачем вообще пришла сюда, подумала, слыша звук работающей бензопилы, хотя непонятно откуда она появилась, когда маньяк стоял с лопатой или у него весь арсенал при себе. Захотелось пить. Схватила бутылку и сделала несколько глотков. Почти половину выпила на стрессе. «Ладно, Фарида, не веди себя как трусиха. Это фильм. Они там все в краске, ну или в кетчупе, а сами живы-здоровы». «А-а-а, да сколько можно это показывать?» Вновь подумала, когда всё же решилась посмотреть на экран. «Сколько можно смаковать работу маньяка?» Скривилась, когда вдруг поняла, что чувствую запах своей сестры. «Да, это запах солиты». Точно он начала внимательно разглядывать, но ничего странного не увидела, а потом в проходе послышались торопливые шаги. Быстро поднялась, отмечая фигуру в белом, закрытую с головы до ног. Салита она или нет? Мысли кружились в голове, и я быстро шла по ряду, направляясь ко второму проходу, в котором исчезла сестра. Открыла дверь и осмотрелась. Никого. Вероятно, вышла. Тогда мне туда Из зала раздались жуткие вздохи, и я обернулась, тут же понимая, что ничего не чувствую. Почему? Что за фигня? Поздно я задалась вопросом, как и поняла, что в темноте кто-то стоял, и только когда вышел, я резко среагировала, но было поздно. Боль пронзила с головы до пят. Я рухнула на пол, погружаясь в темноту. Кирилл с яростью сжимал айфон, сдерживая порыв разбить его о стены здания, где стоял Уже как 2 часа тусовался в этом грязном городишке, не зная, чем себя занять. Охренеть, решила остаться у него. Эта мысль не давала покоя. Зарылся пальцами в волосы и быстро направился к машине, открывая дверцу. Решила она: "Ага, конечно, не в этот раз и не в другой". Не плевать, что она там чувствовала к этому человеку. Фальшь её надежды, желание уйти от воспоминаний, проблем, страхов и меня. усмехнулся, понимая, что это действительно так, не сомневался. «Только вот почему? Этот вопрос не давал покоя. Я до сих пор не мог вспомнить, когда мы с ней встречались, словно мне заблокировали память. Но я точно знал, что мы были с ней близки, и это рвало на части. Подозревая связь, я отослал её фото братьям с вопросом, знают ли они её. Но нет, они не знали. Но Фари знала всех. Очень хорошо. Особенно меня». Закралась мысль, что белая триада стёрла мне память. Учитывая возможности чёрной, не сомневался, что и белая могла удивить. И если так, у меня было предположение, как можно разрушить печать на воспоминания. Точнее, не знал, но мой зверь был согласен. Не представлял, как буду действовать, если триада окажется моей парой. Эта мысль сводила с ума. Неужели она могла так рискнуть? Проблема заключалась в том, что она могла повторить и ещё — Фари меня боялась, будто я главный враг в её жизни, а её цель — уничтожить его. Неутешительно, пусть не укладывалось в голове, но всё же допускал возможность, учитывая мою потребность в ней. Повёл головой, силой сжимая руль. Какого хрена? Что я ей сделал? Или она мне? Не понимал, и это угнетало до отчаяния невыносимой ярости. И теперь она удрала. С ним. Всё во мне сжималось от гнева и желания к этой женщине. не мог не думать и тем более отпустить нет только в том случае когда вспомню и смогу но пока я должен её найти пусть это будет временно и необъяснимо но это было достаточно для меня никогда ещё так не реагировал на женщину меня рвало на части стоило подумать о ней и Когорове ревность нет это не для меня помешательство Да плевать, как это чувство называется. Главное, я не мог позволить ей быть с ним сегодня, сейчас. До кинотеатра 10 минут. 5. Машин в такое время почти не было. Бросил айфон на переднее сиденье и завёл машину, выворачивая колёса на основную дорогу. Поднимался очень быстро, двигаясь по запаху Кагорова. Фарис свой спрятала, иногда использовала духи, но как только стали жить вместе, прекратила. На свидания она использовала их. Только вот сейчас я потерял девушку. На втором этаже увидел Когорова, стоял у лестницы и разговаривал по телефону. А разозлило. Подошёл к нему, но он никак не отреагировал. Решил, что он позже может продолжить и вырвав телефон из рук, отбросил в сторону. Где Фари? Кирилл, я не спросил, где она. Злость переросла в ярость. Мне нужен был незамедлительный ответ. Ты же оборотень должен знать, Хотелось врезать по морде, был готов сейчас, но мне нужен ответ. Сделал шаг на него и процадил. Никогда не отличался вежливостью, так что лучше не проверять. Последний раз спрашиваю, где Фари? Она моя невеста. Рука пошла вверх, захватил когорого за горло и сжал, пытаясь контролировать силу. Хирово получалось. Он начал бултыхать ногами, мечтает одрать мою руку от своей шеи. Где? Рявкнула, ослабляя хватку. "Она там", произнёс он, показывая на последний зал, ант бросило и направился по коридору, слышал шаги. Кагоров бросился за мной. Быстро подавшись вперёд, он встал на моём пути и гневно выдохнул: "Ты кто такой? Какое имеешь право? Фарима моя невеста. Она моя подчинённая. И что? Какого хрена тебе нужно?" Втянул запах и произнёс: "Её в зале нет. — Чего? — Когоров поражённо поднял бровь, требуя доказательств. — Не дождётся. Оттолкнул его и бросился вперёд, быстро двигаясь до последнего ряда, где ещё оставался тонкий аромат девушки. Осмотрелся и направился в другую сторону, как понимал, к запасному выходу. Оттуда шёл мерзкий запах. Кто-то маскировался. Открыл дверь и понял, что она была здесь. Недавно. Её похитили. Ударил рукой о стену, злясь на себя. Какого чёрта отпустил? Обернулся и встретился с озадаченным лицом парня. Даже не понял, как проехал кулаком по его лицу, отчего его откинуло на стену. «Ты куда смотрел?» – взревел, ощущая силу зверя, желающего вырваться на свободу. «Я вышел на десять минут», – с яростью произнес он, поднимаясь, двигая челюстью. «Совсем озверел?» «Еще нет», – буркнул и стал смотреть, пытаясь найти следы хоть что-то. «Бесполезно. Все продумано». Одну не понимал, почему она вышла сюда. Тут же вонь такая, что должно было смутить любого оборотня, а её подавно. Она триада, сильная триада, так какого чёрта вышла? Обернулся и посмотрел на Андрея. Где её сумка? Сумка? На его лице появилась отчаяние и злость, в первую очередь на себя, потом на меня. Вероятно, он чувствовал мой бешеный интерес к его женщине, как он считал. но сейчас он допустил непозволительную ошибку, что сам отлично понимал, идиот. «Я не увидел её, когда мы проходили». «Не видел он», — повторил про себя, не понимая, почему ещё слушаю его. Раздражал. Направился в зал. Фильм был в самом разгаре и неожиданно уловил тонкий аромат самки, когда мчался по коридору и не обратил внимания, что смутило, запах не оборотня, но в то же время самки. озадачился, как такое возможно, но вместе с тем улавливал свойственны только триадам нотки, притом я уже встречал его. В городе есть ещё триада, но данные по триадам не подавали. Да и зачем здесь люди? Скорее всего, Фари появилась здесь не случайно. Она кого-то ищет. Если так, то это бы объяснило её побег за незнакомкой. Но кого ищет Фари и почему боится меня и братьев? На последнем ряду никого не было, когда зал полон. Лишь одна пара пересела совсем недавно, но я точно знал, что они перешли из соседнего ряда. Совпадения нет. Нужно проверить информацию у кассира. Сумку нашёл под сиденьем и телефон. Пароля не было. Просмотрел входящие сообщения и звонки, но ничего не нашёл. И этот телефон никто больше не трогал. Внутри абсолютно ничего важного, кроме тампонов в интересной обёртке, пропитанной непонятной смесью, больше десяти штук. Интересно, я бы точно уловил аромат, если у Фари началась менструация. Тут вот она бы никак не скрыла, и чем она пользуется? Что это даст? С ревностью выдал Когоров, чем взбесил ещё больше. Ну так я, по его представлению, выгляжу сейчас не в лучшем свете, как дебил рылся в сумке и кайфовал от всякой херни. Мог бы заткнуться и дождаться, когда закончу. Уж точно не просто так. На глаза попала бутылка с водой. От неё шли терпкие нотки. Обычно такие не идут. Открутил крышку и принюхался. «Кто покупал?» «Я. Ты уверен в этом?» «Да», — произнёс он совершенно спокойно. «Зверь взбунтовался, но я сдержался. Мразь». «Тогда идём». «Куда? Зачем? Нам нужно...» «Узнаешь». рявкнул и направился к запасному входу, запоминая аромат, только вот не мог вспомнить, где уже встречал. На парковке остановился, ожидая, когда Кагоров поравняется со мной, посмотрел по сторонам, а в следующую секунду прижёг к стене, яростно цадя ему в лицо. "В воду, что ты принёс? Добавлена дрянь, заглушающая обоняние. Понимаешь, о чём я?" Он даже не дёрнулся, лихорадочно соображал, прикидывая видел, что он сам не понимает, но мне верил. Продавец только смог сказать, начиная вырываться: "Отпусти". "Говори", рявкнула, отступая на шаг. Девушка-продавец мне подала воду из-под стола. Меня это смутило, но я отмахнулся, не думал, что там что-то может быть. Когоров развернулся и ударил кулаком в стену, раздражённо выкрикивая: "Я ничего не делал. Я люблю Фари с билетами что?" «Ты про пустой последний ряд?» — спросил он, медленно двигая подбородком в стороны. «Да». Когда подошёл, все места, кроме последнего, были заняты. Взял в центре, сам удивился. Удивился он, ещё следаком работает. «Стой здесь!» — рявкнул и направился к кинотеатру, обдумывая новую информацию. Чертовщина. Кому Фари поперёк горла? И как её исчезновение связано с Когоровым? внезапно застыл на месте, медленно обернулся и произнёс: "С кем ты разговаривал по телефону?" "С сестрой", сухо выдал он. "Угу. И кто знал, что вы здесь?" "Ты?" "Ещё сестра", нахмурился, понимая, что не просто так эта психованная женщина тут замешана, кивнул на кинотеатр и произнёс: "Мы идём вместе. У тебя есть план? У нас просветил его, заставляя себя говорить почти спокойно. Всё во мне сжималось от ярости и страха за Фари. Я должен успеть.